Глава 16 Храм богини с каждым днем поднимался все выше. Астрид ложилась вечером спать, просыпалась, бросалась к кастрюле и смотрела волшебную лупу, и видела, что за ночь собор в честь Астрид благословенной вырос еще на вот столечко, на срез ногтика. Это очень много для астридианцев, очень-очень много. Они такие крахотуличные, что без волшебной лупы Астрид различала их с огромным трудом. И не глазами, а как-то... Она не могла понять как. Просто различала и все. Да и то не каждый раз, а только изредка. Сначала она вообще думала, что в кастрюле просто много плесени, среди которой есть пятно странного цвета. И только потом сообразила, что это не пятно, а деревня. Как они называются правильно, Астрид не знала. Она не слышала, как они разговаривают. Пыталась подносить лупу к ушам, но так-то не работала. А потому что она их открыла и спасла от мамы, которая хотела просто выкинуть плесень и вымыть кастрюлю, Астрид назвала их астридианцами. Кажется, они не против. То, что это храм и то, что он посвящен ей, Астрид узнала недавно. Разглядывала в лупу, что они там строят, и заметила лица на стенах, очень знакомые лица. Конечно, она ведь часто смотрела в их кастрюлю, заслоняя астридианцам небо. Логично, что теперь они ей поклоняются. Когда Астрид их нашла, их было очень-очень мало. Они жили, как совсем дикари, одним жалким племенем, в нищете и убогости, с трудом добывая пропитание в плесневых зарослях, охотясь на диких хамунцев. Астрид поначалу даже преисполнилась к ним презрение, к этим маленьким ничтожным созданиям. Но потом она решила, что быть богиней кастрюльного народа – хорошее начало, На этой мелюзге можно потренироваться, внушать окружающим любовь. И Астрид стала подсыпать в кастрюлю всякие вкусности. Астридианцам эти небесные дары пришлись по душе, и они стали быстро размножаться. На плесени появились новые пятна деревни, они увеличивались и разбухали, и в них кишмя шел крошечный народ. Это было четыре луны назад. За это время астридианцы из дикого племени превратились в кастрюльную цивилизацию. У них появился настоящий город, они приручили стали пасти хамунцев. Их очень заинтересовали кусочки сыра с белой плесенью, и они начали выращивать ее сами. Потом они открыли для себя металлы. Они были у них и прежде, ведь сама кастрюля сделана из чугуна, но прежде астридианцы не могли даже подступиться к ее стенкам. Да и не о том они думали. Десятки лет они просто выживали в медленно погибающем кастрюльном мире, сражаясь за последние крохи пищи. Они не могли покинуть кастрюлю, внешний мир был для них слишком враждебен, им вредил слишком сухой воздух, им вредил слишком влажный воздух, им вредила жара и вредил холод. Даже самые мелкие насекомые для астридианцев были чудовищными левиафанами, чей кошмарный облик и размеры не мог создать разум. А потом появился лик богини, и с ним явилось изобилие, яство, которых астридианцы никогда не пробовали. На бесплодной равнине осторожно опускались краюшки хлеба с остатками ветчины, сладкие виноградины, яблочные дольки, сахар, сырок. Астрид даже поделилась однажды кусочком шоколада, настолько она стала доброй. Ей нравилось кидать крошки и смотреть, как народец их растаскивает. Ну а когда ее народ стал сыт, счастлив и многочислен, она не спасла ему дары иного рода – железную стружку и деревянные опилки. Неожиданно изобилие не успело испортить астридианцев, слишком долго они боролись за выживание в самых суровых условиях, среди непроглядной тьмы и голодных диких хамунцев. Теперь у них появилось дерево, появился металл. Они научились его обрабатывать и сами стали добывать, скребя стенки кастрюли. Иногда Астрид замечала в их городке искорки и даже крохотные огоньки, хотя это, кажется, был не настоящий огонь. Она не очень понимала, что это там горит, но что-то горело. Самое большое пламя пылало в центре нового храма. Крыши у него еще не было, и Астрид в лупу видела, как ее питомцы восхваляют свою богиню. На душе у нее от этого теплело, она чувствовала, что ее обожают тысячи, десятки тысяч. Она не знала, как это объяснить, но это как будто придавало ей сил, и она сама будто чуть-чуть быстрее росла, быстрее умнела. Астридянцы жили очень мало. Иногда Астрид выбирала среди них какого-нибудь непохожего на остальных, и наблюдала за ним, но он всегда вскоре исчезал. 10-12 дней – вот и вся их жизнь, короткая и жалкая. Зато они в конце концов достроили храм в ее честь. По их меркам он был колоссален, размером с ноготь Астрид. Она отлично видела его без всякой лупы, могла даже различать свой крошечный лик на фасаде. Он был прекрасен. Астридианцы ничем не походили на людей или демонов, Во всяком случае, тех людей и демонов, которых Астрид встречала. У них было крошечное тельце с веером и ресничек, которые для них были одновременно руками и ногами. Очень много малюсеньких рук и ног. На макушке у них был венец из глаз и еще каких-то штук, которые Астрид не понимала. А кушали они вовсе попой. Смешно. После того, как они достроили храм, стало понятно, что скоро им перестанет хватать места. Их вывели в огромной кастрюле, но они уже застроили ее во много этажей, создавая причудливый рисунок из пленок и тяжей плесени. Тогда Астрид приволокла им вторую кастрюлю. Взяла ночью, когда бдительный енот крепко спал. Она была замочена в раковине, и в ней все еще плавали кусочки овощей и рыбы. Вчера на ужин был любимый мамин суп со сливками и треской. Папа его не ел. Он сказал, что жена и енот его предали и сжег себе яичницу с беконом а наутро Ихалайнин обнаружил пропажу и скандалил на весь дом. «Где кастрюля?» – возмущался он, грохая дверцами. «Какая нечисть ее унесла!» Астрид сидела у себя в комнате, тише мышки, и наблюдала, как астридианцы исследуют новые земли. Для них кастрюля с остатками рыбного супа стала питательным морем. Астрид пробуравила обе кастрюли в верхней части, и между ними образовался тоннель. Теперь в Великой Астриде наступил период освоения второй кастрюли, настоящий расцвет авантюризма, открытий и войн за новые территории. «Астрид, будешь мультики смотреть?» «Не, потом», – отвечала Астрид, не отрываясь от лупы. «Это же гораздо интереснее мультиков». Астридянцы жили в крохотном мерке. Даже при их размерах одной кастрюли им давно стало мало, а дней за десять они полностью заселили и вторую кастрюлю, вырастив кучу плесневых островов. На радостях Астрид дала им целую плошку варенья, но вскоре поняла, что все испортила. Нет, сначала все было хорошо. Попробовав новое лакомство, астридианцы споро принялись его поглощать. Узоры плесени стали меняться, расцвечиваться всякими красками. Астрид не понимала, что это значит, но жадно следила за развитием событий. Однако на следующее утро Астрид заглянула, как обычно, в кастрюлю и ужаснулась. За ночь астридианцы не только забросили строительство и освоение островов, но и будто бы потеряли интерес ко всему, кроме злосчастного варенья. Астрид дала его им слишком много, и они в обленились. Терпеть такое было нельзя, к счастью, варенье уже начинало иссякать. Астридианцы так размножились, что еды им требовалось гораздо больше, чем раньше, и за сутки они съели больше половины плошки. Астрид задумалась, как быть, оставаться ли добрым богом и избаловать своих питомцев или, скрипя сердце, прибегнуть к жестокостям и воспитать в них настоящих мужиков. «Будьте мужиками!» – прогремел небесный глаз. «Не ешьте варенье! Я вас испытывала, и вы провалились!» Конечно, астридианцы ничего не услышали, ушей у них не было, и Астрид подозревала, что они глухие. Она пыталась с ними поговорить, даже кричала, но они никогда не реагировали. Вот когда она переносила кастрюлю и при этом поневоле ее трясла, Они реагировали. Долго потом носились туда-сюда, как испуганные кролики. м, -м кролики – облизнулась Астрид. Енот сказал, что на обед будет зайчатина. Тифон в последнее время повадился охотиться и иногда приносил добычу. Мама ему завидовала. Она тоже хотела охотиться и рыбачить, но у нее слишком вырос живот. Астрид задумалась карать ли астридианцев за то, что они провалили Божье испытание. «Наверное, надо. Немножко». Можно запустить туда насекомое. Даже крохотный муравьишка для астридианцев огромное и страшное чудовище, но все насекомые где-то спят, на дворе зима, ждать весны долго. Астрид спустилась к Тифону и спросила, нет ли у него лишних блошек, но пес обиделся. Кажется, нет. Или есть, но он не даст. Найти на кухне таракана тоже не удалось, и теперь обиделся уже енот. О, может в конюшне что есть? Сервелат владел конюшней единолично. Царствовал в ней безраздельно. Просторное каменное здание стояло у самой изгороди, неподалеку от главных ворот, и в него вела отдельная дорога, широкая и мощенная. При дедушке и бабушке, которые умерли еще до рождения Астрид, здесь жило, наверное, сто миллионов лошадей, потому что стоил для них было больше, чем Астрид могла сосчитать. Хотя, погодите, она же теперь знает цифры дальше десяти, она может их пересчитать. 14, пересчитала Астрид. 15. Поправил правилу жующийся на сервелат. «Ого! А почему у нас не 15 лошадей?» «Потому что род Дегати утратил былую славу», печально ответил конь. «Сейчас все держится только на твоем отце, девочка». «А что, больше нет никого? А дядя Жробис?» «Ну и еще на дяде Жробисе, ладно». «А тетя Маврозия?» «Астрид, твои двоюродные дед и бабка не живут в фамильной усадьбе», объяснил конь, «им нет дела до чести древнего рода». Астрид прищурилась. Она заметила, что с переездом некоторые фамильяры стали как-то кичиться. Конь и раньше немного важничал, потому что он очень породистый, из чистокровных хагадешских хрысаков, и у него какая-то особая сухость конституции, о чем он не перестает напоминать, но теперь он что-то совсем возомнил о себе. — Подкинь своему отцу мысль о том, что нужно вернуть этой конюшне жизнь, — попросил сервелат. — А че сам не попросишь? Прямо сейчас. Он меня не слушает. Говорит, что нам не нужно столько кобылиц. Да я и не прошу все четырнадцать, хотя бы четверых. Небольшой табун, чтобы привольно скакать на лугах. Почему ты можешь остепениться, а я нет?» Спросил он уже куда-то в сторону. «В смысле, чему учу ребенка? Ничему и не учу. Я часть природы. Я веду себя естественно. В смысле, слишком много требую. У нас есть деньги на хагадешских кобылиц. Да, это скоро окупится. На двух хотя бы». Астрид подперла кулачком голову, она просто пришла посмотреть, нет ли тут каких-то ракашек. В конюшне тепло, почти как в доме, но не настолько чистенько, так что насекомые тут водятся. Вон мошки над туалетом сервелата летают, в углу паутинка с паучком. Паучок совсем маленький, большой зиму не прокормился бы, наверное. Идеальная кара небес. Сначала Астрид долго сидела над кастрюлями с самым гневным и осуждающим ликом. Астридианцы, наверное, не понимают выражения лица, потому что у них самих лиц нет, но Астрид все равно сначала постаралась продемонстрировать, насколько она недовольна своим народом. Но пока что она не стала их карать, решила дать шанс на исправление, оставила паучка в баночке и пошла смотреть мультики. На следующее утро Астрид проснулась, заглянула, как обычно, в кастрюле и ужаснулась. За ночь Астридианца разложились еще сильнее, Они почти доели варенье, а пока они его ели, то совершенно не занимались поддержкой своей городской плесени. Кое-где она побледнела, поражела, но пока еще не погибла, просто выглядела какой-то заброшенной. А самих астридианцев стало как будто меньше. Вначале-то они ударились в ростах, стало много, но потом они словно потеряли интерес ко всему, кроме злосчастного варенья. Даже, кажется, перестали плодиться, а вот умирать не перестали. «Вы безумные деграданты!» – вспомнила любимая мамина обзывательство Астрид. «Вот вам за это павук! Умрите или победите Левиафана!» Паук упал рядом с городом астридианцев, но поначалу ничего не делал. Крошечные существа были и для него крошечными, наверное, как мыши для человека или даже таракашки. Но они-то обнаружили его быстро и запаниковали. «Это кара, кара божества, вы согрешили!» «Выкиньте его в канаву!» – молвил достопочтенный Чтрык. «Он мешает мне думать!» Владыка всея сия втянул еще немного божественного сиропа, погружаясь в думы. С балкона храма было прекрасно видно явившееся с небес здание. Этот колдхремянский ужас, подобных которым никто не видел уже сотни поколений. Мифы, предания. В них рассказывалось о неуязвимых колоссах, пожиравших предтечь. Те, кто делал вылазки за пределы мироздания, обычно не возвращались, гибли, Но некоторые приносили страшные вести и вскоре все равно погибали, поскольку их тела были сухи и больны. А теперь оно здесь, рядом с изначальным градом. Но разве не хранит его божество? Отчего совершилось подобное? Что тому могло быть причиной? Неужто его длань перестала защищать народ? «Хе -хе, — Хе-хе, весело! — широко улыбнулась Астрид. — Смешно бегают. Паучок наконец-то задвигался. Видимо, решил попробовать астридянцев на вкус. Или просто пополз куда-нибудь делать паутину и ловить мошек. Астрид пристально рассматривала его в лупу, но гораздо больше ее интересовало, что предпримут астридианцы. «Я говорил, божество недовольно нам, я говорил. А с чего ему быть довольным? Я сам нами недоволен. Рассадники заброшены. Когда мы в последний раз отделяли семена рождения? Все из-за этой жижи. Верно говорили, что это не дар божества, а искушение незримости. Надо было все это уничтожить. Так мы и уничтожаем!» Прочавкал мудрый кыштрынг. «Скоро все кончится!» А когда кончится, что будем делать, если божество нами недовольно? Народ зависим от божественного сиропа. Не называйте его божественным, и хватит жрать. Но мы зависим, никто не может ничего делать без него, только он придает энергии. Энергии на что? Ты сам сказал, последние два световорота мы только движемся в пропасть. Это я так, философский. Достопочтенный дыш крутил реснички, призывая к тишине. Он посмотрел на перепуганных членов совета и спокойно сказал. Чудовище уже разрушило несколько дорог и кварталов. Я жду предложений. Может, оно уйдет? Робко предположил кто-то. А если нет? Пока она не пыталась никого съесть. Вернее, пыталась но, судя по всему, мы слишком мелкие для его орудия. Славу божеству! Божество милостиво!» «Да, это очень хорошо!» — согласился Чтрык. «Оно не может нами питаться, но оно плотоядно. Значит, кем-то оно питается. Их там много. Я не думаю, что там, откуда оно пришло, оно было в единственном числе. Помните старое сказание? Я думал, его сотворило божество. А что, если это не кара, а скорее напоминание? Напоминание о чем? Об опасностях запредельных пространств!» — вытянул реснички ресничке Божество в мудрости и благости своей послало нам источник великой энергии, и мы бездарно растратили его на усиление пиршества, а теперь оно показывает, что будет, если мы не возьмемся за ум. Божество готовит нас к чему-то. Он идет к храму! Раздалось с балкона. Астрид было жалко астридианцев, но безумно интересно, что будет дальше. Паучок почти не уступал в размерах самому великому строению кастрюльного мира, и когда он подполз вплотную, там началась совсем уж дикая суета. «Ой, храм жалко!» – огорчилась девочка. Подумав, она осторожно ткнула перед паучком иголочкой. Тот отшатнулся и засуетился, а затем вляпался в варенье. Последние остатки богатых залежей. «Это знак! Божество защитило свой храм и своих верных подданных!» Все эти дыхарки остридианцы напряженно наблюдали за перемещениями колосса. Он был медлителен, так что пострадали только здания и дороги. Убежать от него не составляло труда и лишь в самом начале несколько спящих астридианцев попали в его лапы, но и эти не были съедены, а просто раздавлены. Но эти скорбные дырхи подошли к концу. Теперь тварь медленно перебирала лапами, намертво увязнув в божественном сиропе. «Что бы это значило? Это значит, что у нас есть шанс изучить его!» – провозгласил Чтрык, поднимаясь на ресничках. «Впервые за все описанные световороты у нас есть шанс изучить тварь из-за предельных пространств!» Астрид недовольно смотрела, как, как астридианцы ползают по умирающему паучку. Возможно, зря она вмешалась так быстро. Кара получилась гоблинная какая-то, совершенно не впечатляющая. Они, наверное, даже не испугались там. Ну и ладно, для начала хватит. А если они не усвоят урока, она принесет еще кого-нибудь. И Астрид смахнула в кастрюлю крошки от бутербродов. На следующий день Астрид с изумлением обнаружила вокруг паучка целый купол. Пока не завершены, но уже видно было, что они возводят что-то вроде второго храма. Другие были заняты прежними работами. Кажется, они все-таки усвоили урок и вернулись к нормальной жизни без излишеств. Да у них особо и не осталось излишеств. аренге почти иссякло, крошки они за ночь подъели, а собственное сельское хозяйство за двое суток совсем захерело. «Эх, ты люба им!» – задумалась Астрид. «Гигантские коровы!» Они с мамой как-то раз недавно смотрели по дальнозеркалу живую картинку про муравьев. Астрид удивилась, насколько муравьи хозяйственные. Разводят тлю, выращивают грибы. Она-то думала, что они только муравейник строят и на жучков охотятся, а они умные, оказывается. Хотя чем астридианцы будут кормить тлю? Тля любит растения, а в темной кастрюле их не вырастешь, тот растет только плесень. Астрид поколебалась и все-таки дала им еды. Ровно столько, сколько хватит на день. В кастрюлю отправился невкусный свернувшийся желток от яичницы, Астрид любила только жидкие, и еще горсть хлебных крошек. «Это вам на сутки», – строго сказала Астрид. «Работайте на полях, я не вечно буду вас кормить». Так проходила зима. Прошла луна медведя, близилась к концу луна скоробея. Астрид играла с соседскими детьми, продолжала учиться правильно писанию, гуляла в лесу с родителями, смотрела аниме и заботилась об астридианцах. Они постепенно умнели, а плесень менялась. Она уже с трудом умещалась в кастрюлях, поднимаясь над бортиками тонкими шпилями. Пищу астридианцы выращивали себе сами, но ее уже просто не хватало, и без даров Астрид они обойтись не могли. «Пап! Пап!» – вбежала в кабинет Астрид. «Что?» Сердито оторвался от монографии папа. Дочь ворвалась слишком внезапно, и он потерял мысли. «Мой эксперимент зашел слишком далеко», – патетически заломила руки девочка. «Какой эксперимент?» «Плесень. Ее слишком много». Папа моргнул. «Плесень. Ну да, конечно, она же брала лупу пару лун назад». «Ну просто смой и выброси». «Ну она же разумная», – закричала Астрид. «Я не могу устроить гиацинт». «Гиа...» Разумная? Папа долго смотрел на кастрюлю в лупу. Кажется, его это очень удивило, хотя чему тут удивляться? Это же просто астридианцы. Вон там мой храм, показала Астрид, пытаясь отнять у папы лупу, в старом городе. Окереть. Лакджа, подойди сюда. Теперь уже вся семья Дегати смотрела на кастрюлю. Лакджа тоже удивилась, но и очень обрадовалась. Астрид всего четыре с половиной годика, а у нее уже свой город и культ. Сидзука сдохнет от зависти. Куда там мамико с ее тупыми орегами? Ладжа пригляделась пристальней. Даже с демонической силой разглядеть копошащихся в плесени астридианцев было сложно, и она надела очки покойной свекрови. До превращения в демона Ладжа была немного близорука. потом зрение, конечно, стало идеальным, но она оценила артефакт, позволяющий видеть микроорганизмы. Он очень пригодился в ее хобби. Ладно. Наконец, изрекла она. Ладно, а откуда они тут взялись? «Из кастрюли», – сказала Астрид. «Я вижу, что из кастрюли, а до того, где они были. Где то их нашла?» «В кастрюле», – повторила Астрид, глядя на маму, как на глупую. «На кухне!» Лакжа вперилась в Майна бешеным взглядом, а тот немного подумал, внимательно осмотрел кастрюлю и сказал. «Моя мама и ее брат-близнец были адептами Монстрамина». Они много лет работали с хомунциями и одно время пытались вывести разумных. В кастрюле на кухне? Да, это, наверное, остатки какого-то эксперимента просочились. Стал отбиваться Майна, И вообще, наверняка, это все из-за дяди Курдамоля. Он магиос и псих. Он знаешь, каких хамунцев пытался выводить? Проторезвляющих. Зачем? Не знаю. Ладно бы пил кто в семье. Мои родители не сумасшедшие. Зачем им хранить на кухне что-то опасное? процитировала Ладжа. Да, Майна, даже не в пробирке, в кастрюле. Но так, чтобы точно шансов не оставить. Зато теперь у нас есть разумные хомунцы, почесал нос Дегати. Это премия Бриара. А кто ее получит? Моя покойная свекров или твой дядя Магеос? Я, я, запрыгала Астрид. Астрид, ты большая молодец, что вырастила их, но не ты их создала. Ты че? Испугалась Астрид. Не говори так при них. Я сомневаюсь, что они это слышат. Я тоже думаю, что они глухие, но ресничками только дергают и нюхают». Еще раз осмотрев переполненные кастрюли, родители согласились, что так это оставлять нельзя. «Пусть будет в отдельной комнате», – решил отец. «Я закажу большой террариум и установлю барьер. Мало ли, папа с мамой ведь от чего-то погибли». «Может, супца из этой кастрюли хлебнули», – ядовито предположила ладжа «Нет, тела пострадали от другого», – рассеянно сказал Дегати. «Если бы там было что-то подобное, усадьбу просто бы уничтожили. Кустодиан к такому очень серьезно относится». «Но остридианцев пропустили», – пробормотала Ладжа. «Хальт. Остридианцы. перкаля самолюбием вся биологического отца. Четыре с половиной года, а уже своим именем народы называет. На следующий день остридианцев переселили в огромный многоуровневый террариум». Его установили в одной из свободных комнат, и он занял большую часть. Там создали искусственную экосистему с маленькими озерцами, мхом, лишайниками, мелкими грибами и растениями, водорослями, камушками. По настоянию Астрид зарыли тут и там немного металлов. Потом осторожно переместили самих астридианцев прямо в кастрюлях. Извлечь их оттуда не удалось бы, не разрушив половину цивилизации. Стенки кое-где уже настолько прохудились, что плесень выползла наружу. Добытое из нее железо астридианцы использовали в строительстве и для производства орудий. И теперь их мир вырос во много раз. Сначала астридианцы боялись вылезать. Первые сутки они не покидали кастрюли, их все-таки немного растрясло при перемещении, и они это восприняли как катастрофу. Чтобы их выманить, родители предложили класть теперь еду не в кастрюлю, а рядом. Астрид положила кусочек тоста с арахисовым маслом совсем близко к кастрюле, там, где неподалеку была одна из прорех в стенке. И на следующий день Астрид увидела, что от стенки кастрюли к тосту протянулись длинные паутинки с пленками между ними. Астридианцы теперь строили гораздо быстрее, чем в начале зимы, когда возводили храм богини. Папа теперь тоже иногда подходил к террариуму, многозначительно хмыкал, отпевал кофе и уходил писать монографию. Астрид немного свысока думала, что ее-то исследование кудеснее, чем у него, он-то просто маму исследует, а в маме интересного ничего нет, она просто мама, а вот астридианцы – таких ни у кого нет. День за днем они, осмелев, изучали террариум, кастрюли оставались и к двойной столицей, там уже был сплошной плесневый город, и не разберешь ничего даже в лупу, так их много, и так они там носятся по своим делам. А вот снаружи стало интересно. Поначалу астридианцы просто ползали везде. Потом стали застраивать наиболее пригодные, по их мнению, места. Прокладывали дороги из плесневых нитей, возводили что-то вроде ферм с огромными полями вокруг, на полях росли какие-то грибки, да еще всякие понравившиеся астридианцам лишайники. Нашли они и металлы. Раньше у них было только кастрюльное железо, а теперь появилась и медь, и свинец, и олово, и ртуть, и даже немного золота с серебром. Папа проявил щедрость, потому что ему было интересно, что из этого вырастет. Мама сказала, что особенно им пригодится медь, потому что она дешевая и проводит ток. Но пока что для такого астридианцы ее не использовали. Мама сказала, что у них средневековье, так что у них все как-то средненько пока. Так прошла вся луна лебедя, миновал злой день, наступила луна тигра. Снаружи все больше теплело, на деревьях набухали почки, а потом случился ужас. Среди положенных в террариум щепок и веток случайно оказался кусок корня с личинками. И когда наступила весна, они проснулись и полезли наружу. И Астрид, их великая богиня, не могла просто залезть в террариум и убить личинок. Точнее могла, но при этом нанесла бы ущерба еще больше, чем личинки – Среди фамильяров тоже не нашлось никого достаточно маленького и ловкого, хотя Снежок свои услуги предлагал, а пырялка стояла на полочке и притворялась обычной куклой. Пришлось крошечной цивилизации справляться самой. Это был кошмар. Астридянцы защищались как могли. Накануне Астрид как раз даровала им пивные и хлебные дрожжи. Астридянцы очень обрадовались. Сразу нашли новому материалу применения и превратили обычные озера в питательные. Теперь эти питательные озера приманили личинок, и вот как раз они могли пожирать остридянцев. Те оказались прямо идеального размера, и личинки просто заглатывали их целиком. Конечно, остридянцы быстро разбегались, но они ведь не могли бросать все нажитое. Личинки разрушали их дороги, крушили здания, опустошали фермы. Астрид сидела у террариума и нервно грызла коготки. Она не знала, чем помочь. Ладжа могла аккуратно устранить личинок, она отточила свой метаморфизм настолько, что умела проводить тончайшие операции и даже действовать в микромире, пусть пока и грубовато, но она просто не видела нужды вмешиваться. Пусть эти создания привыкают, пусть готовятся к жизни в большом мире, потому что рано или поздно они вырастут из террариума. Насколько его еще хватит? при их темпах развития. На месяц, на два. Если ничего не изменится, к лету их придется либо переселять куда-нибудь подальше, либо зеркалить в Кустодиан. Не отдавать же им свою усадьбу. Ладжа не собиралась жить по уши в плесени. Для одноклеточных мы что-то вроде космического разума, говорила она дочери, сидя рядом с ней у террариума. Когда древние одноклеточные объединились во что-то гигантское, мудрое и непознаваемое... Клеточный, не поняла Астрид, «Ну, хомунцы клетки. Мы состоим из хамунцев. «Подожди, подожди. Ты говорила, мы состоим из мяса. Я в книжках смотрела, там мясо и органы всякие, косточки и череп. А вот это все состоит из хамунцев. «Что?» – ужаснулась Астрид. Ее мир снова расширился и усложнился. «Да будет ли этому конец?» «Мы хомунцы выпучила глаза она. Наши тела – это много-много хамунцев. А астридианцы могут слепиться в человека? Нет, не думаю. Жаль. А Лакджа подумала, что вообще-то пёс его знает. Это какая-то абсолютно новая форма жизни. Кто может сказать, на что она способна и во что разовьется? Она вообще пока не понимала, где содержится разум. У существ такого размера просто не должно быть места для высшей нервной деятельности. Надо будет незаметно от извлечь парочку и изучить. Это очень важно. Да, премия Бриара. У тебя уже есть. А мне не дадут. Я в вашей шараге не училась. Война с личинками надолго заняла остридианцев. Это было серьезным испытанием для их цивилизации и застопорило ее развитие. А еще это породило раскол. Сытые, довольные собой столицы, кастрюли за полторы луны в террариуме совсем оторвались от нужд и чайней провинции. Театр боевых действий раскинулся на окраинах, и все были уверены, что личинки никогда не достигнут столиц. Они бы и не достигли. Во многих вопросах провинция оставалась наедине со своими проблемами, и это порождало все растущее недовольство. Уровень жизни столиц и застеночных земель всегда был разный. Столицы уже давно не могли прокормить себя сами и хитрили, располагая все ключевые производства в пределах этих гигантских мегаполисов. Из-за этого ни одна провинция не могла обрести даже подобие самостоятельности. Все шло через столицы, все дороги вели в столицы, все скоростные линии паутинки начинались и заканчивались в них. Если кто-то хотел куда-то попасть, сначала он отправлялся в одну из двух кастрюль, а уж потом в нужное ему место. То же было и с товарами, то же и с остридианской почтой, которая представляла собой череду химических сигналов. И теперь это сильно вредило остридианцам, поскольку уж личинки передвигались где хотели и как хотели, А если личинка разрушала магистральную тропу, населенный пункт оставался совершенно без сообщения с миром. Вне плесневых городков выжить было очень сложно, и передвигались там астридианцы крайне медленно. Личинки изменили все. Когда несколько поселений оказались отрезанными и долго не получали помощь, они проложили тропки между собой, минуя столицы, и одно из них располагалось на спичечном коробке, обладая огромными залежами дерева, и, что еще важнее, серы. Астридианцы давно изучили эти материалы, но теперь их подтолкнули страх и нужда. Они нашли способ строить плотные пленки, похожие на тончайшую бумагу, и отгородились ими от чудовищ. А потом Астрид аж подпрыгнула. Она уже всю задницу отсидела, попивая сок и переводя лупу с одного места на другое, но когда до ее ушей донеси еле слышно треск, она сразу поняла – начался замес. «Может, погуляешь?» – донеслось снизу. «Нет, тот самое интересное. Они изобрели субтерму и бомбят личинок». «Что?» Дальше события развивались быстро. Сера изменила еще больше, чем личинки. С новым оружием асредианцы уничтожили чудовищ за какой-то час. Но на этом никто не остановился. Только после окончания боевых действий столицы проложили дорогу в эту группу поселков. Но так тому времени сама уже превратилась в городок, На спичечном коробке вырос завод, и гостей из столицы встретили немного. «Это что, война?» – обомлела Астрид. «Да, из столицы пошли усмирительные отряды. До этого астриянцы ни с кем всерьез не воевали, потому что были одной цивилизацией на небольшом пространстве. У них случались всякие конфликты, стычки, междоусобицы, но полноценных армий не было. Но теперь она у них появилась». Захватчики и столицы желали оставить в целости завод и деревянно-серные залежи, а все остальное как получится, видимо. У них не было секретного оружия, способного уничтожить чудовищ, зато они были гораздо многочисленнее и богаче. Кроме того, на другом конце террариума они обнаружили капельки ртути посреди безжизненного песка. И Астрид не поняла, что у них там происходит, но в процессе войны среди астридианцев возникли чуть более крупные а часть нити приобрела серебристый оттенок. Город сепаратистов рос и становился все воинственнее. Они предъявляли претензии на половину террариума, и многие малые поселения держали их сторону, поскольку в новом государстве пока что все было как-то честнее. Богатства распределялись равномернее, а о провинциях заботились. Столицы не отставали. Поняв, что в противном случае от них разбегутся все, они наконец-то стали делиться накопленными богатствами. Не только собирали налоги и ресурсы, но и тратили их во благо провинции. По сути, столицы стали разрастаться, вбирая в себя верные им территории. Отереть! шептала Астрид, кусая пальцы. Сначала они пытались воевать по-крупному, но это было слишком разрушительно. Тогда они стали устраивать диверсии и красть друг у друга ресурсы. Это напоминало какую-то сложную игру. А потом в одной из столиц раздался серный взрыв. Такой сильный, что начался пожар. Плесень вспыхнула. Астрид заорала. Она открыла ближайший люк и выплеснула в кастрюле остатки сока. Они залили пламя и город его остатки. Эта древняя плесень горела так быстро, что даже при вмешательстве Астрид огонь успел пожрать большую часть содержимого кастрюли. «Вы что, самоубийцы?» Со страхом завопила маленькая богиня. «Вы же сдохнете Едкий дым заволок окрестности, убив еще какое-то количество астридианцев. Астрид распахнула окошко и в комнату ворвался весенний воздух. В селюке террариума она тоже раскрыла настиж и долго переживала, глядя, как ее подопечные суетятся. Через какое-то время в затянутых дымкой небесах они заметили лик своего божества. Вскоре после этого война закончилась. Как-то старые и новые страны все-таки договорились и совместно стали разбираться с последствиями. Их погибло невероятно много. Вторая столица пострадала от чада и дыма, да и агонию все-таки успел задеть. А в первой столице погибли почти все и почти все, в том числе древний храм божества. Это была трагедия. Астрид аж всплакнула. Ее начали строить в незапамятные времена, как только астридианцы вышли из первобытного состояния. Второго такого уже не будет, а если и будет, то не тот, а просто копия, подделка. «Вандалы», — обиженно сказала Астрид, — «мой храмушек». Ей ведь не очень-то и много от них нужно было, просто немножечко любви, а на им хлебушка и террариум. «Можно, конечно, отнять у них спички». Только они давно растаскали всю серу по всяким схронам и норам. Если отнимать и карать, то все и везде, а тогда будет еще хуже. Надо что-то сделать. Вдруг опять поругаются и взорвут сами себя. Что, если в следующий раз Астриц с соком рядом не окажется? Она иногда спит, ест и гуляет в лесу. Там весна началась, ручьи текут. О, сера вымокнет, если начать потоп. Им-то ничего не будет, они же плесень. Мам, они подожгли себя, скатилась по лестнице Астрид. Можно их затопить? Доча, ты что, хочешь устроить им апокалипсис? Удивилась Лакджа, отрываясь от журнала с кроссвордами. Давай вместе. Сначала большая и маленькая демоница решили все-таки не топить астридианцев. Подумаешь, один раз от отгеноцидили сами себя. Это все любят и время от времени делают. Дадим им шанс, сказала Лакджа, а потом затопим. Три дня в террариуме царили тишь догладь. гладь. Астрид даже снова начала давать астридянцам крошки, чтобы те пережили тяжелые времена. Она надеялась, что они построят ей новый храм. Без него стало как-то грустненько. Но храм они не строили. Вместо этого они взялись за старое. В отдалении появилась еще одна столица, и не внизу, а на потолке. Астридянцы как-то быстро стали развиваться. Они строились с невероятной скоростью. С каждым днем их становилось все больше а затем в одно прекрасное утро... «Да что ж вы себя не бережете-то?» отчаянно не успевшая даже умыться Астрид. «Они что, травят друг друга ртутью?» восхитилась Ладжа. «А, смотри, они открыли электричество и пустили ток через город, убили всех. Заливай!» Астрид с пыхтением опрокинула в люк ведро воды. Отец смотрел на это со смешанными чувствами и пытался решить, считается ли преступлением геноцид, «Если это геноцид а «Атля является, а неразумно же!» – простонал он. Я магиоз. «Сначала отравят ртутью друг друга, а потом своих богов!» – строго сказала Ладжа. «Не мешай!» «Одного ведра, конечно, не хватило. Террариум занимал две трети комнаты, так что вода просто расплескалась по дну. Папа участвовать в гиацинте отказался на отрез. А у мамы живот был уже такой огромный, что она быстро уставала и тяжести поднимать не хотела. Так что Астрид таскала ведра сама и грустно хлюпала носом время от времени, время от времени разражаясь плачем. Ей было жалко Астридианцев, но ничего не поделаешь. Они напридумывали слишком много всякого для убийства друг друга. Лучше она убьет их сама. Вода поднималась очень медленно, потому что террариум был громадным, а Астрид маленькой. До самого вечера она топила своих питомцев и ревела, ревела и топила. Но она убила не всех. Вода заполнила все уровни террариума, кроме самого верхнего. Именно там располагался последний город астридианцев, самый отдаленный и астридобоязненный, особенно после того, что началось. Там разумные хомунцы выжили. Их ужасно фрустрировало случившееся, а потом они еще несколько дней жили над океаном страдая от невероятной влажности и нехватки пищи к тому времени как Астрид смилостивилась и спустила воду от ее народа осталась жалкая горстка плесень вообще то любит влажность но именно влажность а не воду кроме того они так испоганили все соединениями ртути что вода стала ядовитой так что террариум долго пришлось еще и промывать но Астрид снова смилостивилась Она решила не добивать выживших и позволила им существовать. Воду полностью спускать не стала, террариум превратился в лягушатник, она снова подкормила астридианцев доражами и даровала им чайный гриб. «Он тут сдохнет», – прокомментировала мама. «Может, и не сдохнет», – упрямо сказала Астрид. Она решила больше не баловать астридианцев, никаких им больше крошек, колбасы и даже невкусного желтка только то, что надо вырастить и добыть самостоятельно. К тому же началась весна, так что Астрид подпустила в террариум немного микроскопической живности: совсем малюсеньких жучков, паучков, червячков и тлю в горшке с поздникой. Да, обязательно тлю. Пусть разводит гигантских коров и спасаются от гигантских хищников. Пусть выживают в суровой природе. Пусть становятся настоящими мужиками. Сальванские кущи закончились сказала она, кидая в люк новых личинок. Теперь выживайте сами.